Важной ты началось мое очередное утро в этом безумном мире. Полежав еще немного, впитывая тишину и наблюдая за игрой теней от печки на потолке, я начал приводить мысли в порядок. Тело ныло, мышцы кричали о вчерашних нагрузках, желудок урчал от голода. Преодолевая нахлынувшую лень, я поднялся. ха Проснулся наконец-то Соня. Улыбнулась хлопотавшая возле буржуйки Ольга. Она что-то варила сразу в трёх потемневших котелках. И пахло это очень неплохо. Небольшой аккуратный столик, трофей из соседнего подъезда, исполнявший роль кухни, стоял в левом от окна углу. Он был почти полностью заставлен привезёнными с собой припасами. Вроде того. пробормотал я, окончательно поднимаясь и потягиваясь так, что кости похрустывали. Хоть выспался. Нашарив валяющийся неподалёку шапку, напелил её на голову, прикрывая зерошенные волосы. Хорошо, чёрт возьми, когда просыпаешься в настоящем доме. Баня всегда тёплая, вода во флегах стоит чистая и прохладная. Пошёл с утраполоснулся, умылся, и с лёгкой головой и хорошим настроением возвращаешься к завтраку. Я не знаю, кто был тем первым гением из людей, что придумал баню, но по-хорошему, ему памятник надо оставить. И ни один. Величие этого открытия в таких условиях было особенно очевидно. Нам, конечно, тоже было нужно что-то придумать. Понятно, что не баню в прямом смысле. Роскошь недоступная. Но какое-то промывочное помещение, хотя бы примитивное что-то, оборудовать необходимо. Будь мы чисто мужской компанией, терпели бы морщись но женщины и дети долго так не выдержат. Гигиена — это не только комфорт, Это здоровье. Ну, а пока бани нет, самый доступный и бодрящий способ побороть остатки сна и хоть как-то привести себя в порядок — умыться снегом, которого после вчерашней разгулявшейся метели намело с избытком. В предвкушении этого спартанского, но действенного ритуала я вышел на лестничную площадку, спустился на этаж ниже. Здесь не было окна, и возле глухой стены ветер намел приличных размеров сугроб чистый и пушистый. она при одном только взгляде на эту блестящую снежную массу моя решимость как-то завела. Холод, исходящий от неё, ощущался даже на расстоянии. «Соберись, тряпка!» Мысленно буркнул я себе и, не давая слабости взять верх, отчаянно сунул руки в сугроб по самое запястье. Резкий, обжигающий холод впился в кожу, заставив ахнуть. Это было как удар током, но я не отдёрнул рук. Начал набирать снег, растирать его по лицу, шее, за ушами. Сначала было дико неприятно. Кожа горела, дыхание перехватывало, но потом, по мере растирания, кровь прилила, тело ответило внутренним жаром. Ощущение было странное. Ледяной ожог сменялся приятным покалываниями и невероятной свежестью. Лицо горело, но в голове прояснилось моментально. В общем, умывание прошло на твердую пятерку с плюсом. Возвращался я в квартиру уже другим человеком, бодрым, с ясной головой и розовыми от холода щеками. Я чайник вскипятил. С порога обрадовала Ольга, видя моё оживление. Её лицо сияло каким-то странным, непривычным для этих мест спокойствием. «Налить?» «Конечно». Обрадовался я, вспоминая, куда дел свою эмалированную кружку. «Только вот кружка моя». Я начал оглядываться по углам. Не знаю почему, но со вчерашнего вечера жены моих товарищей вели себя как-то странно умиротворенно. Радуясь любой мелочи, вскипевшему чайнику, удачно разгоревшимся травам тому, что дети не капризничали, они постоянно перешептывались, тихо смеялись, обменивались понимающими улыбками. Производили очень необычное, почти сюрреалистическое впечатление на фоне нашей реальности. Казалось бы, все плохо. «Ютимся в разоренной квартире на крошечном пространстве. Перспектив никаких. Холод, опасность вокруг». А они будто нашли какой-то внутренний островок покоя и хихикали, как школьницы, загадочно улыбаясь. Серьёзно, в их маленьком женском коллективе была только Аня. Но ей по штату положено. Она людей лечит. Времени на то, чтобы ходить и улыбаться без причины у неё практически не было. Её улыбка стоила дорого и появлялась только по делу. А эти двое, даже вот сейчас, с моей пропавшей кружкой, её нигде не было видно, и я уже мысленно помянул нехорошим словом. Леонида. Он давно покушался на мою эмалированную красавицу, считая свою жестяную банку неудобной. Но Ольга свела всё в шутку и, отвлекая от поисков, пересказала всё, что произошло, пока я спал мертвецким сном и про ожившую барышню в первую очередь. Как я и предполагал, она действительно пришла в себя и сейчас вышла в сопровождении Славика. Сама Аня тоже отсутствовала, но куда она подевалась, Ольга не знала. Хотя я и сам догадывался. Наверное, ушла к своему пациенту на второй этаж. Олег, Андрей и пацаны еще утром, едва рассвело, отправились к подвалу. Снегопад кончился, поэтому решили сразу взяться за откапывание входа. Ну а сам Леонид, как самый, по его словам, старый, немощный, мастерски отлынивал от расчистки снега, засев на шестнадцатом этаже. Дети ещё не просыпались, укрывшись в палатке. Маша тоже спала. Она последняя дежурила возле раненых и сейчас отсыпалась. Так что, допив душистый травяной чай, я поблагодарил весёлую повареху и вышел наружу. Мои планы были просты. Сначала найти Аню, а потом подняться к Леониду. Очнулся. Ещё не заходя в квартиру на втором этаже, я услышал сдержанное, но явно довольное повизгивание. Заглянув через неплотно прикрытую дверь, я убедился в своей правоте. На импровизированном столе-доске, застеленной одеялом, лежал тварёныш. Он был жив. Более того, он явно пришёл в себя. Его маленькие, теперь уже не такие мутные, глазки хлопали, следя за движениями Ани. Он даже пытался крутить головой, хотя движения были скованными и осторожными. Аня что-то колдовала над его заживающим боком, смазывая рану темной, пахнущей травами мазью, собственного приготовления. Да, не отвлекаясь от работы, подтвердила она. Голос звучал у Стелла, но с оттенком профессионального удовлетворения. «Ты знаешь...» Регенерация у него просто бешеная. Раны затягиваются на глазах. Воспаления почти нет. Если так пойдёт, то дня через три он вполне сможет вставать самостоятельно. Кости, судя по всему, целы. Мышцы восстанавливаются. Я зашёл внутрь, стараясь не шуметь. Воздух был густой от запахов лекарственных трав, мази и чего-то звериного, но неприятного. Пригляделся к голове тварёныши. Следы вчерашнего ранения, конечно, на лицо. Глубокий шрам на лбу, содранная кожа на морде. Но выглядели они уже не так ужасающе. Исчезли страшные отёки и припухлости. И мне почему-то показалось, что сама голова стала больше, массивнее. «Слушай, я гоню или он действительно подрос?» Поделился я своим наблюдением, подходя ближе. Аня на секунду оторвалась от перевязки. Внимательно посмотрела на голову своего подопечного. мне кажется Подтвердила она, и в её голосе прозвучала нотка научного интереса, смешанного с лёгкой тревогой. Такое ощущение, что вместе с регенерацией у него запустился какой-то процесс ускоренного роста. Как будто организм, восстанавливаясь, одновременно взрослеет. Природа происходящего мне совершенно непонятна, и то, что я вижу, не походит ни на что известное мне из биологии. Самое странное, что в первую очередь у него растёт именно голова и верхняя часть туловища. Вот, посмотри. Она осторожно приподняла его голову, поддерживая снизу. Я подошёл вплотную. Да, она была определённо больше, чем вчера. Челюсть казалась мощнее, чуть выдвинулась вперёд. Лоб стал шире, выпуклее, и на нём, по бокам, чуть выше глазниц. Наметились небольшие, но твёрдые на ощупь бугорки. Будущие рожки. Шерсть вокруг них была короче, как будто вытерлась. «Он, наверное, есть хочет?» Предположил я, зная голодные повадки всякой нечисти из фильмов ужасов. В таких случаях, особенно в кино, монстры пожирают кучу органики и вырастают до размеров Годзиллы. Творёныш, конечно, не Годзилла, но и без того страшноватый. Не знаю, что Аня находит в нём милого и трогательного, но... Когда его вижу, до сих пор мысленно спускаю курок. Инстинкт. Ну да. Улыбнулась жена, гладя тварёныша по горбу возле шеи. Как очнулся, таки транслирует мне картинки с карасями. Появление аппетита у больного животного — первый и главный признак выздоровления. За время его лечения в деревне мы выяснили, что эта скотина больше всего на свете любит рыбу, желательно жареную, и сырую утку. С питанием там проблем не было. Кормили вдоволь. Так что если снабдить его едой сейчас, он быстро окрепнет. «Сегодня на охоту пойду». Пообещал я, глядя на Аню. Зверя вокруг много бегает. «Карасей, конечно, не обещаю, но пару зайцев принесу, а пока...» «Надо со стола стырить чего-нибудь. Хоть кусочек веленого мяса». А я уже стырила. Виновата, но с хитринкой в глазах призналась Аня продолжая наглаживать довольного пациента. У Ольги. И мы уже поели немного. Она кивнула на пустую миску рядом. Ну да, съерничал я по привычке. То-то я гляжу, рожа у него такая довольная и лоснящаяся, как у кота, сливки стащившего. А вообще то, что он шел на поправку, это очень хорошо. Как бы я лично к нему не относился, приходилось признать, Его присутствие рядом добавляло странной, но ощутимой уверенности. Он был диким, непонятным, но своим талисманом и потенциальным оружием. Но волновало меня сейчас не только здоровье питомца, точнее, не столько. Спустился я сюда, в том числе, чтобы рассказать Ане о найденном Леониде видео из станицы и его разговоре со Славиком Провидящих. Получилось всё очень жато, можно сказать, в двух словах, но суть я передал. К новостям о не отнеслась с тревожной сдержанностью. Ее больше заинтересовала информация о видящих. Она только спросила, когда мы расскажем обо всем остальным, чтобы она могла подробно пообщаться со Славиком. А то, что станице грозит опасность, ее, похоже, не слишком удивило или испугало. Видимо, считала это неизбежным злом этого мира. Кстати, закончив рассказ, вспомнил я. А что с той девчонкой? Говорят, очухалась. Лицо Ани омрачилось. В каком-то смысле да. Но с головой беда, Василий. Серьёзная. Ничего не помню, даже своего имени. Путается в словах, если вообще говорит. Больше плачет. Не притворяется? Такое казалось вполне возможным. Лучший способ уйти от неудобных расспросов, особенно в её положении пленницы. Закосить под беспомятную дурочку. Аня покачала головой. «Не думаю. Неврологические реакции рефлексы все указывают на реальную травму. Чтобы так сыграть, нужно быть великой актрисой и хорошо разбираться в медицине, чтобы симулировать симптомы. Она развела руками. А это вряд ли. Слишком молодая». «Ясно, понятно». вздохнул я. «И какие прогнозы?» «Скоро память вернется?» Аня помолчала, выбирая слова. Было видно, что прогнозы её не радуют. Если память не вернулась в первые часы после прихода в сознания, то они неутешительные Сказала она наконец. Надежда, конечно, есть всегда. Мозг — штука загадочная, но я бы не строила иллюзий. Скорее всего, это надолго. А седым что? Переключился я на другого пациента. Говорить, когда сможет. Хотя бы что-то внятное. Аня снова помолчала, обдумывая ответ. По её тону и выражению лица я понял, что из этой стороны всё обстоит не лучше. Я бы не рассчитывала на это. Заявила она с печальной прямотой. Он потерял колоссальное количество крови василий Организм борется за выживание на пределе возможностей. Говорить о восстановлении речи или о том, когда он вообще придёт в сознание, слишком преждевременно. Сейчас главное — стабилизировать, не дать угаснуть, а там... Посмотрим. И что, ничего нельзя сделать? Не сдавался я, чувствуя, как важно козырь ускользает. В наших условиях нет. Поджав губы, нахмурилась Аня. Ему срочно нужна кровь, переливание. А это, сам понимаешь, никак. У нас нет ни оборудования, ни доноров с подходящей группой, ни возможности провести даже элементарные тесты на совместимость. Это не полевые условия, это каменный век». «Нет, ну почему же?» Попытался я возразить, цепляясь за соломинку. Я видел у него на рукаве формы нашевку с группой Ерезосом. А2, Раш Плюс. Он явно бывший военный, и форма — это точно его. Иначе бы содрал давно. Может, у кого-то из наших такая же группа. Можно же перелить прямо так, из вены в вену. Я где-то читал или слышал о таком экстренном методе. Аня взглянула на меня с жалостью. «Нет, Василий, это невозможно. Совершенно. Она спустила меня с небес на землю. Для переливания даже самого примитивного нужно серьёзное оборудование. Стерильные системы, фильтры, антикоагулянты, чтобы кровь не свернулась прямо в трубке Такое есть не в каждой больнице, а у нас...» Она махнула рукой вокруг. «У нас даже элементарной глюкозы для капельницы нет» чтобы поддержать силы и вывести токсины. Так что про кровь забудь. Не знаю, откуда ты это взял, но так, к сожалению, не бывает. Это не кино». «Глюкозы?» — переспросил я, внезапно вспомнив вчерашний разговор. «Когда мы тащили мешки с собранными Леонидом трофеями с верхних этажей, в одном из них что-то позвякивало. Я ещё тогда спросил, не отгали?» Тот усмехнулся. «Нет, хрен какая-то, медицинская, забей. У меня самого есть, я себе и так налью». Я подумал, что надо посмотреть, но потом отвлёкся и позабыл. «Это я образно сказала пояснила Аня. «Капельница с глюкозой и физраствором, конечно, не панацея, но хотя бы поддержала бы его солевой баланс. Дала немного энергии, но ей этого нет». а жаль, очень жаль». Сдался я, наконец, чувствуя тяжесть в груди. Ты тут ещё будешь или наверх пойдёшь?» «Пойду, конечно», — ответила Аня, аккуратно укрывая от одеялом Тот уже начинал дремать, сытый и довольный. «Надо девочку перевязать. у вас смотреть не мешает. Да и Ольга, наверное, заждалась завтраком. Так что до нашей квартиры мы дошли вместе, болтая о пустяках, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей». Потом она зашла в дверь, а я, набрав воздуха, побежал дальше, наверх, к Леониду. «Хотя бежал», — громко сказано. После восьмого этажа проснулась дыхалка. Точнее, появилась знакомая колющая отдышкой. К двенадцатому ноги стали ватными, а к шестнадцатому я уже еле доползал, хватаясь за перила и шумно выдыхая пар. Не знал точно, почему, но в последние дни усталость наваливалась непривычно быстро. Может, от бесконечного холода и недосыпа. Или просто возраст давал о себе знать в этих спартанских условиях. Но, так или иначе, до верха я добрался, обливаясь потом под одеждой. Первым делом поинтересовался у Леонида, разбирающего кучу телефонов на столе у окна, насчет тех самых бутылок с медицинской хренью, что позвякивали в мешки. «Так не трогал я их», — ответил тот, не отрываясь от какого-то разобранного смартфона. «Там немного было. Не помню название. На... Хэ что-то. Они в картонной коробке лежали. Ну и чтобы коробку не пихать в мешок, я их так рассовал. Между тряпок всякого барахла. А что?» «В мешке где?» «Уточнил я, надеюсь что МГ — это и есть глюкоза. Не помнишь, какой именно?» «В комнатке дальней. Где мы вчера всё побросали, там и лежат, наверное». Не понимая причины моего интереса, озадаченно отвечал Леонид, жестом указывая вглубь квартиры. «Мы только спальники оттуда забрали, да кое-что по мелочи». Услышав все, что нужно, задерживаться я не стал. Поблагодарив его, рванул обратно вниз. Спускаться, конечно, было в разы легче, но колени дрожали после недавнего подъема. Уже через пару минут я был в кладовке, небольшой комнате, заваленной нашими вчерашними трофеями. Принялся за методичное потрошение заметного похудевших вещмешков и рюкзаков. Одежда кое-какая, посуда, пара небольших аккумуляторов, как сказал тогда Славик, севших. игральная карты, книжка на непонятном языке с яркой обложкой. И, наконец, то, что я искал. Несколько одинаковых пузатых бутыльков из тёмного стекла, завернутых в обрывки газет. Я вытащил один, стёр пыль. Гемодез Н. 400 миллилитров. Расстроенно прочитал я этикетку. Никакая не глюкоза. Получается, зря бегал. значение слова я не знал, но интуиция подсказывала, что это не то. Но как бы там ни было, а показать находку Ане всё равно стоило. Отложив бутылки в безопасный угол, так, чтобы никто не разбил случайно, я взял одну с собой. Аня сидела возле Седова и с явным сомнением разглядывала пропитавшейся крови и сукровица бинт на его бедре. Видимо, собиралась его менять. Только это. Дождавшись, когда она отвлечется от раненого, я передал ей бутылку. Думал, глюкоза. Попалась в трофеях. Супруга взяла бутыль, прокрутила его в руках, поворачивая этикетку к свету. Прочитав название, она вдруг широко раскрыла глаза и с искренним удивлением посмотрела на меня. «Гемодез? И всего одна?» — спросила она, и в её голосе прозвучала надежда. «Нет». — поспешил я ответить. «Несколько штук есть ещё. Ммм, пять, наверное». а Лицо Ани озарилось редкой улыбкой. «Василий, да это же...» «Это намного лучше глюкозы!» — прошептала она. В итоге оказалось, что содержимое бутылки, хоть и было сильно просроченным, но не помутневшим и не выпавшим в осадах кровезаменителем. Раствор для дезинтоксикации и восстановления объёма циркулирующей крови. То, что сейчас было жизненно важно Седому. Вопрос о том, ставить ли раненому препараты или не ставить, не стоял ни секунды. И уже через несколько минут в вене Седого торчала капельница. С девушкой оказалось сложнее. Находясь в сознании, хоть и помутнённом, Она категорически с тихим, но упорным мычанием и отчаянными попытками оттолкнуть руки отказывалась от любых манипуляций. она Навхохлившись в углу на своем матрасе, поджав колени к подбородку, она таращивалась на всех огромными, испуганными глазами дикого зверька Конечно, можно было ее насильно уколоть, придержав, но Аня решила пока не травмировать беднягу дополнительно. Тем более, что ее физическое состояние постепенно улучшалось и без капельницы. К обеду вернулись наши землекопы — Олег, Андрей и пацаны. Лица у всех были усталые, румяная отморозца, одежда в снегу. Подвал они пока не откопали. Сугроб оказался монументальным, но сегодня рассчитывали добраться до двери. Кроме этого, как я напомнил за общей трапезой, нам было нужно расчистить полосу для взлёта кукурузника, слить с машин бензина и залить его в баке АН-2, а сами машины загнать в подвал для укрытия. Если заниматься только этим, ни на что не отвлекаясь, уйдет минимум три дня. А ведь есть куча других дел. Заготовка дров, охрана, быт, уход за ранеными. Так что неделя только на расчистку и подготовку самолета казалась самым оптимистичным прогнозом. Правда, когда я говорил о необходимости готовить полосу, особого энтузиазма на лицах не увидел. Без той информации, что была у меня, Леонида, и теперь у Ани, это действительно могло показаться насущной необходимостью, а непонятной блажью, пришедшей мне в голову. Зачем рисковать, вылезать на открытое пространство, тратить силы, если можно переждать здесь? Я видел этот немой вопрос в глазах Олега и Андрея. Хорошо, что это недопонимание должно было скоро закончиться. Как только Леонид закончит предварительный разбор гаджетов, Мы посвятим всех в курс дела. Скорее всего, за ужином. Который, кстати, нужно было еще добыть. Взятые с собой невеликие запасы тейли на глазах. Шутка ли? Прокормить столько ртов. Тем более, что аппетит в таких условиях, на холоде и при физической работе, не засыпал никогда. Кажется, объяви три обеда подряд, и никто не откажется. Так что свежее мясо требовалось отчаянно. Не только для прожорливого твареныша но и для нашей разросшейся военно-трудовой артели. Хотя за питание мы, честно говоря, не переживали. Зверья здесь, как и повсюду в этом странном мире, было предостаточно. Одних только зайцев в округе тьма. Не знаю, зачем они шли в город, покидая свою естественную среду, но факт оставался фактом. «Куда ни глянь, везде зайчи следы петельки» и кучки помёта разбросаны, причём не где-то в отдалении, а прямо возле стоящих у подъезда машин, у крыльца, вдоль стен домов. Как будто город стал их новой, безопасной средой обитания. Сам я охоту не любил. За всё время, проведённое в этом мире, брался за ружьё по необходимости всего несколько раз. Но махать лопатой, раскидывая снег, не любил ещё больше. Поэтому после обеда, когда устал вопрос о продолжении работы подвала, я решил самостоятельно заняться добычей продовольствия, поставив окружающих перед фактом. Естественно, о своем желании избежать лопатной каторги одинок я не был. Никому не хотелось кидать тяжелый мокрый снег. Но так как лыж всего две пары, желающих много, за место под солнцем возник небольшой, но жаркий спор. Победил в нем Олег ведь вчерашний вечер он провозился с трофеями и сегодня хотел что-то там проверить, поэтому и настаивал на своём участии. В куче нашего и не нашего оружия Олег действительно навёл образцовый порядок. Лишнее, а его накопилось прилично, он аккуратно составил в третьей комнате вдоль стены. Несколько автоматов, пара пистолетов, карабины. Основной арсенал был под рукой. Пушек в активной обойме получалось прилично. Кроме того, что на каждого бойца дополнительно выходило по паре автоматов, у нас теперь имелась снайперская винтовка СВД. Винторез. Его мы тоже включили в список. Пульмет Дегтярева, гранаты РГД и Ф1. И еще всякая мелочь. Единственное, что стрелять из всего этого многообразия было некому. Но лично мне это не виделось большой проблемой. Собрались на охоту быстро, без лишних слов. Оделись потеплее, проверили оружие. Я взял трофейный калаш под 762 патрон. После обнаружения целого цинка боеприпасов этого калибра у нас был избыток. Олег же к своему постоянному другу, автомату Калашникова, добавил ещё и сайгу, которая, как выяснилось при вчерашнем разборе, была переделана под мелкокалиберный патрон, а странная массивная конструкция на стволе оказалась самодельным, но добротно сделанным глушителем. Патроны для неё нашлись в количестве, поэтому он и решил протестировать бесшумное оружие в реальной охоте. Для складирования будущей добычи смастерили из подручных средств примитивные, но функциональные осанки. Большой лист толстой фанеры с привязанной к одному концу крепкой пеньковой верёвкой. Ничего особенного. Просто с одной стороны лакированная фанера, зато плоская и прочная. Спустившись вниз, осмотрелись, снег лежал ровным, глубоким и на солнце покрывалом. Выбрав направление вдоль домов, к окраине, где начинались заснеженные пустыри, мы выдвинулись. Идти было тяжело. Снег глубокий, рыхлый, лыжи то и дело проваливались, а санки за что-то постоянно цеплялись. В общем, жуть. Особенно с непривычки. Наверное, поэтому первую же мишень мы бездарно упустили. Заяц, сидевший в укрытии под кустом у стены дома, Выскочил прямо из-под ног Олега, когда тот увяз сугробе, поправляя лыжу. Мелькнул белым комком, метнулся в провулок и пропал, даже не дав опомниться. Дальше шли уже настороже. Пальцы на спусках, взгляд сканируют сугробы. Но и выскочивший через несколько минут из аналогичной ямки у фундамента другой косой так стремительно драпанул за угол дома, что пока мы разворачивались в его сторону, его и след простыл. Олег успел скинуть сойгу, но выстрелить не успел. «Чёрт!» — выргался он, с досадой опуская ствол. «Шустрые твари!» Мы совсем приготовились, напряглись как струны. Но когда подходили к последнему перед открытой степью дому, произошло то же самое. Сидевший в укрытии заяц дождался, пока мы подойдём поближе, и прощой вылетел из своей ямки, лихо сделав ноги в сторону открытого пространства. В стеем, где в спугнутом вспугнутому зверяку гарантированно негде будет спрятаться, идти не хотелось категорически. Во-первых, глубокий снег. Во-вторых, открытое пространство. В случае появления чего-то серьезного нам не спрятаться. Поэтому тактику решили радикально сменить. Теперь я с санками двигался впереди, по намеченной дорожке, стараясь идти громче, поднимая шум. А Олег с карабином на изготовку отставал метров на 20-30 идя параллельно мне, но чуть в стороне, используя укрытие стен, кустов, завалов. Он был почти невиден, сливаясь с тенями домов. И на этот раз план сработал блестяще. Зайцев действительно оказалось много. Они подпускали шумного меня довольно близко, выскакивая из укрытий и пытаясь удрать в привычном направлении, в степи или в проулке. Но как только они пересекали открытое пространство между мной и затаившимся Олегом, Раздавался негромкий, приглушённый звук выстрела, больше похожий на хлопок или удар палкой по доске, и зверёк кувыркался в снегу. Переделка саги под глушитель оказалась отличным оружием для такой охоты. Во-первых, она не так уродовала мясо, как пуля калаша, оставляя аккуратную ранку. Во-вторых, работала почти беззвучно. Конечно, по сравнению с оглушительным грохотом автомата, никакой паники среди остальной живности. Никакого привлечения лишнего внимания на километры вокруг. Я шёл к упавшему зайцу, быстро поднимал ещё тёплую тушку и аккуратно укладывал на фанеру. Олег уже искал следующую цель. Едва успевая обрабатывать добычу, я с удовлетворением наблюдал, как растёт наш улов. Когда на фанерке лежало уже по два десятка окровавленных, но аккуратных белых тушек, мы, переглянувшись и согласно кивнув друг другу, развернулись в обратную сторону. Усталость от ходьбы по снегу никуда не делась, но её перекрывало чувство выполненного долга и предвкушения сытого вечера. Продовольственная программа сегодняшнего дня была выполнена с лихвой. Глава 22 Пока мы перетаскивали добытых зайцев наверх, я три самые крупные тушки забросил на второй этаж, за дверь квартиры, где обитал тварёныш. «Не знаю, какие у него теперь аппетиты», — вымахал-то он, — «здорово, но думаю, что на один раз точно хватит». После охоты я никуда больше не совался, а застряв в импровизированной скотобойне, на кухне занимался разделкой добычи. Опыт, конечно, был, но давненько не промышлял подобным в таких масштабах. С непривычки все получалось медленно и коряво. Первого зайца потрошил минут десять боясь порвать желчный пузырь или кишки, осторожно снимая шкуру, которая норовила постоянно рваться. Потом втянулся. Вспомнил старые навыки. К третьему делу пошло быстрее, к седьмому почти на автомате, а под конец я уже работал как заправский мясник. Только хруст рассекаемых суставов да тупой стук ножа доску нарушал тишину. «Семнадцать тушек. килограмма по три, а то и четыре каждая». То есть без малого полцентнера вкусного диетического мяса. Всё поделил на части. Тушки разрубил пополам вдоль хребта. Отделил окорочка, передние лапы, спинки. Несколько самых мясистых и приятных на вид кусков отложил в сторону. Завернул в относительно чистую тряпку. Остальное сдал женщинам для дальнейшей обработки. Куски же эти я приберю для пацанов. Они сегодня дежурили на нп скучно Пусть хоть шашлыком побалуются у костра, пока сторожат. Мне вообще казалось, что всё происходящее они воспринимают как захватывающую игру. Типа, вокруг зомби-апокалипсис или сталкерская сказано а мы крутые рейдеры, выживающие в бетонных джунглях. Во всяком случае, из урывков подслушанных их разговоров о лутах, левелах и мобах, у меня сложилось именно такое впечатление. «Пусть хоть мясом реальным закусывают свои виртуальные подвиги». Разобравшись с добычей здесь, я пошёл вниз на второй этаж к Творёнушу. Зайцы, отложенные для него, лежали там же, где я их и бросил. Быстро выпотрошил их прямо на площадке. Кишки и внутренности, пахнущие травой и тёплым полупереваренным содержимым, выбросил с балкона в сугроб. Потом занёс обескровленные тушки в палату. Предлагать не стал. Знал по опыту, сам не возьмёт. Обычно, когда заходил к нему один, без ани, почти сразу появлялось это мерзкое ощущение. Будто чей-то холодный, недружелюбный взгляд упирается прямо в затылок. Становилось так неуютно, что старался не задерживаться. Делал дело и уходил. Вот и сейчас, едва я забросил мясо, знакомый холодок пополз по позвоночнику. Существо даже не дернулось в мою сторону. Так и лежало, накрытая тряпкой, дошарованной и глубоко оно чувство оценивающего присутствия не отпускало. Только собрался уходить, как и дверь приоткрылась, и в проеме появилась Анни. Ее лицо было сосредоточенным. «Иди, там тебя Леня потерял». Шепотом предупредила она, пропуская меня в коридор. «Собираются уже по этажам искать. Чуть ли не с фонарем. Кажется, что-то важное». «Где он?» Придержал я дверь тоже шепотом. Чувство чужого взгляда не исчезло, а лишь усилилось будто существо за моей спиной приподняло голову. «Наверху, кипит весь», — ответила Аня и, выпустив меня, скользнула внутрь к своему подопечному. Я рванул наверх, по лестнице, стараясь не шуметь. Ощущение пристального наблюдения сзади преследовало меня до самого поворота на третий этаж. Раньше этот взгляд работал на расстоянии пары метров. Теперь же он ощущался почти через стену и два лестничных пролета. Не знал. Радоваться усилению тварёныша или начинать бить тревогу. Оба варианта оказались одинаково непонятными. Леонид уже выходил из квартиры. Его лицо было озабоченным. В руках один из трофейных смартфонов. «Чего искал?» Запыхавшись, я наткнулся на него прямо у двери. «Поговорить надо срочно», — сосредоточенно сообщил он, хватая меня за рукав. «Нашёл тут кое-что очень любопытное». «Пойдём наверх, тут неудобно». Тащиться обратно на шестнадцатый этаж мне хотелось категорически. Но здесь, на лестничной клетке, действительно, говорить было негде. Пришлось подчиниться и последовать за Леонидом обратно в квартиру, превращённую в наблюдательный пункт. Огромными шагами, переступая через ступени, он то и дело оборачивался и сыпал вопросами, явно возбуждённой находкой. «Ты помнишь, что я говорил про даты? А вот смотри». Вопросы были не дурацкие по сути, но отвечать на ходу, когда дыхалка и так не к чёрту, а в горле першила и соднила, я не мог и не хотел. Постоянные забеги по этажам, ночёвки на жёстком полу, холод и скудное питание сказывались не лучшим образом. Простуда висела в воздухе, цепляясь к ослабленным организмам. Да и погода не давала расслабиться. Вчера лютый мороз с пронизывающим ветром, а сегодня, о, теперь с крыш капает. Снег осел и стал тяжелым, мокрым. Нет, чтобы как там по средним градусов 5-7 минуса, да без ветра. Вот и сейчас. Несмотря на относительное потепление на улице, в приспособленной под НП квартире было прохладно и сыро. Окна хоть и забили фанерой, и завесили одеялами, но сквозняки все равно гуляли. А без постоянного отопления в комнатах неуютно. Топили пока только на кухне, причем делали это самым древним, первобытным способом. Разводили костер прямо на полу. Мысль о чуме или пещере древнего человека невольно приходила в голову, когда смотрел на это. Единственное, дыры в потолке не было. Ее заменяло пробитое в стене отверстие вентиляционный канал. Вытяжка неплохо справлялась с дымом, рассеивая его так, что снаружи заметного столба не было. Ну а тепла от костра хватало, чтобы поддерживать здесь достаточно комфортную температуру. Обстановка спартанская до аскетизма. В углу маленький покосившийся столик, пара деревянных ящиков вместо стульев. На месте бывшей мойки сбитый из грубых досок лежак, заваленный разнообразным тряпьем. Почти посредине, чуть ближе к двери, видимо, для лучшей тяги вытяжку, был сложен очаг. Несколько рядов кирпичей и кусков бетона, внутри которого тлели угли, окаймлённые язычками пламени. Думок с тройкой уходил в тёмное отверстие вытяжки. «Присаживайся». Закрыв за нами двери, задвинувщи колду, больше по привычке, предложил Леонид, указывая на ящик. «Я тут нашёл кое-что очень интересное. Вот только как пользоваться, не пойму до конца. Голова уже пухнет». Усевшись на холодный, неустойчивый ящик, я повернулся к нему, ожидая продолжения. «Сейчас споткину только». Леонид бросил в огонь несколько прорубленных кусков мебели. Угли вспыхнули ярче, осветив его озабоченное лицо и закопченные стены. «Он, смотри». Он достал из кармана куртки довольно продвинутый смартфон, оживил экраны быстрыми движениями пальцев, открыл приложение. «Здесь программа, советская военная карта называется». «Ты же разбираешься в этом». Я взял телефон у него из рук, присмотрелся к интерфейсу. «А что в ней интересного?» «Спутники-то, Я успел слегка огорчиться, что зря пришлось тащиться сюда из-за банальности. Приложение было знакомым. Когда-то давно, в прошлой жизни, я его скачивал, искал что-то в округе. Фишка была функцией наложения современных спутниковых снимков на детальную старую карту Генштаба СССР. Очень удобно. Нашел объект на карте 70-х годов и смотришь, что на этом месте сейчас. Один лишь минус. Без интернета спутниковые снимки не грузились. А значит, здесь, в нашем отрезанном мире, эта программа превращалась в бесполезный архив старых карт. но ты меня совсем-то за дурака не держи». Возмутился Леонид, хлопнув себя по колену. «Стал бы я тебя без повода дергать по этажам. Ты в закладки зайди. Там точки отмечены, целая куча». Я покопался в меню, нашел раздел «Закладки» и открыл его. На экране появился длинный список странных, обрывочных обозначений. Например, «СТ Лин». Нажал. Карта масштабировалась, показывая место слияния двух небольших речушек где-то в глуши. «Жму назад». Следующая точка — жир.бем. Карта показала заброшенный карьер неподалеку от поселка с названием «Юбилейный» и так далее. «Интересно, конечно. Пробормотал я, бегло пролистывая список. Но я думаю, нам сейчас это ничего не даст. Просто чьи-то пометки. Может, клады искали?» Леонид замахал руками, как мельница. «Не спеши с выводами. Ткни под номером 23». Его глаза горели азартом первооткрывателя. Прокрутив до 23-й отметки, я нажал на сокращение «сх.ор.». Карта плавно переместилась, масштабировалась и показала знакомый из гипреки, окраину станицы и точку рядом с кладбищем, за периметром. «Мы и так знаем, что они были у нас», — возразил я, чувствуя разочарование. «Видео же видели». Без возможности посмотреть, что там сейчас на этом месте. Толку от этой точки ноль. Это просто подтверждение того, что мы уже знаем. Но Леонид не обращал на мои возражения внимания. Он нервно теребил бороду. «Не знаю, не знаю». Задумчиво пробормотал он. «А мы мыслишка у меня одна имеется. Червячком точит. Вот только надо узнать, когда именно была отмечена эта точка. И другие. Может, там закономерность?» Может, они не просто так? Никак не могу найти привязку к дате в этом чертовом приложении. Ты же сам говорил, что число на телефоне могло быть любым. Напомнил я. Здесь фотки есть. Почти закричал Леонид, тыча пальцем в экран. В галерее. Сделанное явно недавно, по снегу. Вот, от них и надо отталкиваться. Взять их за точку отчета и сопоставить с этими метками. Может, это точки их баз? Или закладок, или... Чёрт его знает!» Я снова погрузился в меню приложения. Тыкался в разные иконки, пытаясь найти журнал действий, историю отметок. Но либо ничего не происходило, либо программа выдавала надпись «Требуется подключение к сети» или «Функция недоступна в оффлайн-режиме». Я сдался. «Не знаю, Лёнь, я тут пас». Протянул я ему телефон обратно. «Без интернета гроб». «Попробуй пацанов напрячь». Они в этих штуках, как рыбы в воде. Может, кэш какой найдут или оффлайн журнал раскопают». Леонид тяжело вздохнул. Взял телефон, покрутил в руках. «Наверное, ты прав». Уныло согласился он. «Только сначала перенесу всё на бумагу. Координаты, названия. А то удалят ещё ненароками, или батарея сдохнет насовсем». С этим я был согласен полностью. Гаджеты гаджетами, а бумага, она надёжнее». И по старинке как-то привычнее. Заново просмотрел список отмеченных точек. Ничего нового для себя не обнаружил. Мы посидели с Леонидом ещё полчаса, греясь у огне и строя догадки о значении этих меток. Но так ни к чему определённому не пришли. Потом я спустился обратно, ощущая усталость во всём теле. Отсочившийся из квартиры запахов, а там явно вовсю готовили добытое мясо, жарили или тушили, Желудок предательски заворчал и жался, напоминая, что в последний раз я ел давно. Представляя перед собой тарелку с дымящейся жареной зайчатиной, я радостно толкнул дверь, направляясь прямиком на кухню, навстречу соблазнительному аромату. Но пришлось отвлечься. С кухни доносились оживленные голоса, точнее, один голос, андрей Он с кем-то горячо спорил или что-то увлеченно доказывал. Звучало это энергично, даже азартно. Что за шума драки нет. С трудом, заставляя себя отвлечься от мысли о идее, я заглянул в дверной проем. Судя по хаосу, здесь готовилось что-то более грандиозное, чем просто ужин. Посреди кухни стояла старая чугунная ванна с ножками. Рядом валялись куски бетона и кирпича, отрезки ржавых металлических труб, снятые с петель оконной рамы. И над всем этим хозяйством, как дирижер перед оркестром, Возвышался Андрей, что-то оживленно объясняющее Славику, который стоял рядом с видом человека, пытающегося вникнуть в суть безумного плана. «Да, планируем как Мойню строить!» Повернулся ко мне Андрей, заметив мое любопытство. Его лицо было раскрасневшимся от возбуждения, глаза горели. «Кого?» Я подумал, что не расслышал сквозь шум в ушах от усталости. «Мойню промывочную!» Повторил он громче и отчетливее, показывая рукой в сторону ванны. «Ну, баню нормально мы построить не можем пока. Ни печки, ни места, ни воды столько. А то, что можем сородить из этого добра...» Он кнул пальцем в ванну, трубы и кирпичи. «Иначе, как мойней, и не назовешь. Принцип простой. Тут костерок под ванной, тут труба для отвода воды на улицу, тут сидушка. Понятно все с вами». Оценил я размах задумки, оглядывая стройматериалы. Молодцы. Помочь им? Донести, подержать? Пока не надо. Отказался Андрей, снова погружаясь в созерцание своей будущей конструкции. Ещё подумаешь, так чему? Как лучше скомпоновать? Потом позову, если что. Славик же просто молча кивнул. Его взгляд был устремлён куда-то вдаль, будто он мысленно уже видел эту мойню действий. Ну ладно. Не стал я навязываться, тем более, что запахи жареного мяса становились просто невыносимыми. Я развернулся и направился в главную комнату, откуда и шёл этот божественный аромат. Но не только я пришёл на запах. Рассевшиеся на импровизированной лавке возле окна Олег с пацанами щеголяли голыми торсами. Их промокшие от снега и пота одежды, куртки, свитера, висела на натянутой над печкой верёвке. Ёжась от холода, они жадно поглядывали на готовящееся жаркое. Девушка сидела в своем углу на матрасе, но уже не дремала безучастно. Она шумно раздувала ноздри, втягивая в себя манящий аромат. Её глаза, обычно пустые или испуганные, сейчас выражали простой животный голод. Одна только Аня никак не реагировала на кулинарные соблазны. Она перебинтовывала Седова, и на её лице была не усталость, а глубокая озабоченность. Она что-то тихонько бормотала себе под нос, внимательно разглядывая повязку на его ноге. Единственное свободное место оставалось возле окна, рядом с Олегом. Я скинул шапку, расстегнул куртку и устало плюхнулся на лавку. «Откопали?» — спросил я, кивая в сторону подвала. «Да». Поёжившись от сквозняка, ответил Олег. «Сугроб, будь здоров!» Но докопались. «Сейчас подсохнем малость, машины перегоним внутрь. Надо аккумуляторы поснимать, да бензин еще слез сегодня, пока не забыли». «Полосы еще не чистили?» — уточнил я, имея в виду взлетную полосу для кукурузника. «Нет». Олег расслабленно улыбнулся, потирая руки. «Куда спешить? Успеем завтра-послезавтра». «Сегодня и так дел по горло». Это его улыбка, спокойная, почти беззаботная, как нельзя лучше передавала настроение нашего маленького мирка за последние дни. У нас все было плохо, неопределенно, но в то же время как-то расслаблено. Появился свой угол, тепло, еда. Опасность отступила, превратившись в абстрактную угрозу где-то там, за горизонтом. И это ощущение временного, хрупкого покоя было обманчиво сладким. Естественно, сделанное Леонидом позже за ужином объявлении, это настроение серьезно подпортило. Уж очень живо и драматично описал он ситуацию. Показывал на телефоне видео со станицы. Открывал карты загадочными метками. Много говорил о возможной разведке, заговоре и неминуемой угрозе. Его руки так и мелькали в воздухе. Казалось бы, вот он, момент истины. Сейчас что-нибудь дорешится. Объединимся, придумаем план, но в итоге за три часа борных, сбивчивых обсуждений за столом, уставленным мисками с уже остывшими зачетиной, мы так ни к чему внятному и не пришли. Мнения насчет станицы резко разделились. Сходились лишь в одном. Лететь туда, в один конец, с малым запасом топлива, глупо и самоубийственно. Неизвестно, что там сейчас происходит, и как нас встретят люди, от которых мы не так давно еле унесли ноги. Наверное, оставать у нас там какие-то кровные родственники или неоспоримые обстоятельства, как у Леонида, к примеру. Может, тогда и рассуждали бы иначе. на в все мы были чужими, поэтому так и воспринимали ситуацию как чужие. А говорили долго, почти до утра. Тема была насущная, острая, но не имеющая однозначного решения. Лететь, чтобы предупредить тех, кто выгнал нас под дулами автоматов, как минимум странно. Но с другой стороны, мы не видели всей картины. Вполне вероятно, что всё произошедшее было мастерски подстроено теми самыми людьми, что приютили мародёров. Тут особого ума не надо. Ситуация сама подталкивала к такому сценарию. «Ну а что? Один пилот при смерти, второго на нож и всё?» Никакой разведки с воздуха, приходи и бери голыми руками. Будь у нас топлива в достатке, можно было бы хотя бы подлететь поближе, попытаться связаться по рации, предупредить. А там уже пусть решает, верить нам или нет. Но топлива не было. Для его добычи требовалось как минимум добраться до обитаемой зоны, где-нибудь на юге, а это лишний, очень серьезный риск. Плюс я сильно сомневался, что смогу посадить самолёт из-за толщины снежного покрова. Не факт, конечно, что там, у станицы, навалило так же. Но и не факт, что нет. По-хорошему, нужно вместо колёс ставить лыжи. Но чертежей у меня не было. А сама по себе конструкция достаточно сложная, чтобы лепить её по памяти, да ещё и из подручного хлама. Так что к рассвету мы ничего не решили. Разве что тем для тревожных разговоров прибавилось. И все почти сошлись на том, что в любом случае нужно где-то раздобыть бензин для самолёта. Просто накопить про запас. На всякий случай. Разойдясь спать под утро, больше эту тему не поднимали. По крайней мере, все вместе. И весь следующий день занимались рутиной. Готовили полосу для АН-2, обустраивали жилище. В общем, всё шло своим чередом. Медленно, утомительно, с чувством тлеющей на заднем плане тревоги. Единственное, что отличило этот серый день — странный разговор со Славиком. Вспомнив, как долго и настойчиво он нас расспросами при первой встрече, я как-то спросил его вполголоса в чем была причина такой подозрительности. Ведь с самого начала казалось, что он узнал Леонида. а что тот ответил в своем обычном уклончивом стиле. Расплывчато и неопределенно. Мол, были претенденты, когда он видел людей, вроде бы знакомых, но которые по факту оказывались не теми. Или не совсем теми. «Глаза могут обманывать», — туманно добавил он. От дальнейших расспросов он умело уходил, переводя тему или делая вид, что занят. Это только придавало его словам и поведению еще больше загадочности и подозрительности. «Настаивать я не стал». В какой-то момент мне даже показалось, что он просто лёпнул что-то, не подумав. А потом не знал, как выкрутиться. Вот и нёс околесицу. Лишняя головная боль. Так прошёл не только этот день, но и вся последующая неделя. Мы работали, занимались делами и как-то подуспокоились, втянулись в ритм. Жизнь потихонечку налаживалась. Кроме первой комнаты с буржуйкой, соорудили примитивное, но работающее отопление в двух других натащили мебели раздобыли несколько потрепанных но целых диванов железные кровати с панцирными сетками тумбочки спать теперь можно было не на полу а почти в нормальных условиях на кухне андрей со славиком так и построили свою мойню примитивную но функциональную ванна на кирпичах под ней жестяной короб для костра труба для слева грязной воды прямиком в пробурённую в полудыру Слив уходил в перекрытие, но нас это пока не волновало. Появилась возможность помыться горячей водой, смыть себя въявшейся грязь и купать. Это был маленький шаг к цивилизации. Творёныш за эту неделю не просто поправился, он преобразился. Выздоровев, он очень вырос, достигнув размеров некрупного телёнка. Но телёнком он не был. Его спина и бока начали обрастать жёсткими, костяными пластинами похожими на панцирь-броненосца. Морда вытянулась, челюсти стали мощнее, и что было самым жутким, у него полностью сменились зубы. Появился второй ряд, острый и мелкий, позади первых клыков. Взгляд стал осмысленнее и тяжелее. В общем, если поначалу я и хотел представить чудовище остальным, то теперь передумал, отчетливо понимая, что ничего хорошего из этой демонстрации не выйдет. Он выглядел чужим, слишком опасным. Окрепнув ей, встав на ноги, тварёныш начал охотиться самостоятельно, а вчера вечером просто ушёл из квартиры и до сих пор не появлялся. Аня тихо переживала, ходила задумчиво, поглядывая в окно. А я втайне гадал, кому свечку поставить, чтобы он и не возвращался. Больным уж страшная и непредсказуемая хрень из него получилась. Таких тварей я и не встречал даже. Дед, с которыми раньше доводилось сталкиваться, выглядели как-то проще. Погода пока радовала. Сильных морозов не было. Днём градусов до 5 минуса, по ночам опускалось до -15, но терпимо. Кукурузник мы прогрели пару раз, масло слили на всякий случай. Вроде бы всё шло хорошо. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и у нас это хорошее закончилось видом холодных жёлтых точек возникших на тёмном горизонте. «Машины, штук 5 вроде». Разглядывая световое пятно, мощный морской бинокль, хмуро сообщил Андрей. Его голос в темноте наблюдательного пункта прозвучал как удар гонга. «Движутся со стороны промзоны». Шестнадцатый этаж мы оборудовали основательно. Не только здесь, но и пробили лаз в угловую квартиру соседнего подъезда, чтобы иметь полный круговой обзор. «Куда они, как думаешь?» — спросил я, вглядываясь в темноту. «Да кто их знает?» также хмуро ответил Андрей, не отрывая глаз от окулеров. «Пока курс держат прямо, на нас». Огни приближались медленно, но неуклонно. Быстро ехать по засыпанным, нерасчищенным улицам вряд ли возможно. Если ты, конечно, не на гусеничном вездеходе или танки «И чего делать будем?» Едва не подпрыгивая от нетерпения и адреналина, одновременно выпалили пацаны. За те минуты, что прошли с момента обнаружения огней, они успели раз десять проверить затворы на своих автоматах, добежать до позиции у окон в соседней комнате и вернуться обратно в центр АнПЭ за новостями. Им не терпелось действовать. Стрелять или бежать, лишь бы не стоять. А сами как думаете? Олег одним своим спокойным, тяжелым взглядом Привёл детишек в относительный порядок. Его, собственный автомат лежал на столе рядом. «Ждать, наверное», — неуверенно пробормотал Егор. «Вот видишь, какой ты умный», — заметил Олег. «Сам всё знаешь. Посиди спокойно, оружие под рукой держи. А когда стрелять начнут?» «Если начнут», — поправился он. «Забейся в какую-нибудь щель покрепче и не отсвечивай». «Без команды ни шагу, понял?» пять машин». Тихонько, словно про себя, проговорил Леонид, стоявший у другого окна с биноклем попроще. Он загибал пальцы. «По четыре человека в каждой, это двадцать стволов, получается, минимум». «Погодите». Перебил его Андрей, не отрываясь от бинокля. Его голос стал еще более напряженным. «Там, похоже, еще одна группа». Сливается все, пыль снежная или туман, «Не видно толком. Во, глянь!» Он протянул свой бинокль Олегу. «Чёрт!» Пробормотал Олег, ловя в окуляры расплывчатые пятна света. «Может, пронесёт?» Без особой надежды спросил Славик. «Да». Мрачно констатировал Олег после нескольких секунд напряжённого всматривания. «Тоже машины. Дальше по трассе». 10 машин». Снова загибал пальцы Леонид. По четыре сорок стволов получается. «Погоди паниковать, Леонид!» Резко обернулся к нему Олег, ненадолго оторвавшись от наблюдения. «Может, еще свернут? Не все ж к нам?» «А кто тебе сказал, что я паникую?» набычился Леонид, но пальцы рожал. «Я как раз спокоен. Просто считаю силы. Раз спокоен, то арифметика не пугай». Отрезал Олег, снова прильнув к биноклю. «Андрей, видишь что?» «Первая колонна!» Голос Андрея внезапно оживился. «Сворачивает! Налево к элеватору, видишь? Одно пятно стало бледнее!» Все зашевелились, напряженно вглядываясь в темноту, пытаясь уловить изменения. Я тоже прищурился, стараясь различить разницу в интенсивности далёких огней. «Да», — подтвердил Олег через пару секунд. Свернули. Облегченный вздох пронёсся по комнате. Если они свернули к элеватору, значит, проедут мимо нашей высотки. Там сплошные развалины складов и цехов на километр. На машине не проехать. Так что, возможно, эта ночь пройдёт спокойно. А там, глядишь, утром и подумаем о смене дислокации. Хотя, как представлю, что всё начинать заново, обустраивать быт, искать безопасное место, аж отрабь берёт. Тут там